Внимание, Апис, начиная спуск десантников вниз. Неслышно доложил шаи Действительность, это была девушка 17 лет от роду. Звали ее Лохути. Она являлась статусом 5, но ей это не нравилось. Она родилась и всю свою жизнь провела в подземном мире. Ей не с чем было его реально сравнить. Однако ей много чего не нравилось. Наверное, поэтому она и примкнула в свое время к движению за Аудитутино. Она выседала на пульте управления гигантским барабаном. Назначение Коева было двигать по стволу шахты Клети и прочие подвесные грузы. Работа, которую она делала, была явно по силам простейшему электронному автомату. Однако это была очень ответственная работа, и до конца машинам ее не доверяли. А вот ей власти доверяли. О том, что она связана с оппозиционной и запрещенной партией Матома, они ведать не ведали. Зато знали, что ранее она состояла в Шурале. это учитывалось. Беспроволочный радиопередатчик был вживлен ей в челюсть, потому она могла говорить почти беззвучно, даже не открывая рта. Слабенький сигнал его ретранслировался в замаскированный в тягловом механизме более массивный прибор. А из него со скоростью близкой к скорости света сигнал бежал по виткам канала прямо вниз на дешифратор, установленный ЦАКОНИ. Сигнал был до слаб, кодировался особым образом и почти сплошь терялся в окружающих электромагнитных полях, находящегося в зале подъемных машин оборудования девушка никогда не видела своего теперешнего собеседника она даже не знала его имени и представляла его стальным рыцарем идущим на ее спасение оттуда из ниже расположенной преисподней она впервые участвовала в настоящем серьезном деле подполья и на кон была поставлена ее голова однако те кто втянул ее в операцию были уверены в ней в свое время она прошла испытание сколько десантников шаи спросили снизу она удивилась Неужели они не могут знать простой вещи? Отсюда, из зала, она абсолютно не имеет возможности наблюдать посадку в клеть капсулу. Я не знаю, — честно ответила Лохоти и пояснила ситуацию. Я слышала, что несколько десятков. Я последовательно загружаю все три этажа капсулы. Понял, Шай. Вы сможете произвести торможение на нашем уровне? Данный вопрос был равнозначен приказу, и его выполнение ставило ее жизнь в полную зависимость от планируемого события. Стальной рыцарь явно мало интересовался дальнейшей судьбой своей царицы. Словно улавливая мысли замаскированная в челюстной кости динамика, добавили. Наши люди прибудут к вам с минуты на минуту. Постарайтесь продержаться. Мы верим в вас, Шай!